Раздел четвертый. Избавление от страданий, решение проблем, преодоление трудностей. Вопрос. Как научиться жить без страданий? Этому не нужно учиться. Вы умеете это делать. Жить без страданий – это ваше естественное состояние. Вы слишком долго учились тому, чтобы жить в страданиях. Но разучиться можете очень быстро. Это может произойти даже в один миг, если вы выразите соответствующее намерение и обратитесь с ним к своему божественному Я. Выразите намерение выйти на новый жизненный путь, исключающий страдания. Вы имеете на это право и знаете почему. Потому что страдания вам больше не нужны. Страдания уже выполнили свою функцию в вашей жизни. Ведь это именно они подтолкнули вас к поискам Бога, к развитию Духа, к пути просветления. Если бы не страдания, выпавшие на вашу долю, вы, возможно, не пошли бы этим путем. Так поблагодарите все прошлые страдания за то, что они помогли вам найти самого себя, Они помогли вам открыть свою божественность. За это их стоит поблагодарить, поблагодарить и отпустить от себя навсегда. Когда вы знаете, кто вы есть на самом деле, когда вы знаете, что вы Бог, то есть бессмертное, могущественное, неуязвимое существо, вы понимаете, что все страдания были просто иллюзией, Они происходили из непонимания вами истинной природы мира и от незнания самого себя. Теперь эти ограничения преодолены. Теперь вы можете выйти за пределы иллюзии, просто развеяв их туман. Сделайте это. Страдания нереальны. Если вы осознаете это, вам не нужно будет учиться жить без страданий потому что сама почва для возникновения страданий исчезнет из вашей жизни. Аффирмации для выхода на жизненный путь, исключающий страдания. Я прекрасное существо света, частица Бога. Я божественный дух, действующий в материальной оболочке. Я иду путем любви и света. Я движусь по восходящей спирали эволюции. Я оставляю страдания в прошлом. Я благодарю прошлое за все уроки, которые мне довелось пройти. Я благодарю боль и страдания. Они были мне даны, чтобы я получил опыт трансформации диссонансных энергий в любовь и свет Бога. Я отпускаю прошлое. Теперь я иду другим путем, без страданий, без боли, путем божественной благодати и обретения всех уготованных мне Богом даров. Я достоин жить в мире, спокойствии, достатке. Я достоин самостоятельно создавать свою счастливую судьбу. Каждый миг моей жизни я излучаю благодатные энергии любви и света, и тем самым создаю для себя благополучное, мирное, счастливое настоящее и столь же благополучное, мирное, счастливое будущее. Вопрос. Дорогой Крайон, вокруг нас очень много тьмы и зла. Разве может быть так, чтобы нас это не касалось? Не должны ли мы стать для этого слишком равнодушными и бесчувственными? Дорогой, не принимать на себя диссонансные энергии не значит стать бесчувственным. Знаешь ли ты, что бесчувственным тебя делают как раз энергии, называемые тобой злом. Когда ты встречаешься с какими-то проявлениями диссонанса и сам впадаешь в этот диссонанс, ты оказываешься отрезан от энергии любви, света, Сострадание заботы. эти энергии просто блокируют в твою душу. Поэтому я призываю вас, Когда вы слышите плохие новости, не позволяйте им втянуть вас в состояние уныния, депрессии или раздраженности агрессивности. Это будет означать, что зло победило вас, чтобы не происходило, Даже если вы видите боль и страдания, сохраняйте внутри себя свет умиротворение, сохраняйте любовь в душе. Только так вы сможете помочь тем, кто страдает. Не впадайте сами в эти страдания, но дайте им пример любви, дайте им свет, дайте им веру и надежду. Даже если все вокруг стенают и жалуются, Продолжайте упорно нести свой свет. Продолжайте освещать эту тьму. Не позволяйте ей загасить ваш свет. Сострадать — это значит понимать боль другого. Это значит помогать ему облегчить боль. Но это не значит страдать вместе с ним. Если ты начнешь страдать, страдание в мире станет больше но если ты, не впуская в душу страдания, поможешь страдающим, ты уменьшишь количество страданий в мире. Ты можешь стать неуязвимым для зла, даже находясь в самой глухой тьме. Неси туда свет, свой божественный свет. Этот свет не только сделает тебя неуязвимым, он разгонит тьму, Это в твоих силах. Ничего не бойся и не сомневайся в себе. Знай, что зло и тьма не всесильны, а свет всесилен, потому что это свет Бога, и этот свет в тебе». Аффирмации, помогающие избавить жизнь от зла и тьмы «Я прекрасное, совершенное существо света» которого не может коснуться никакая тьма. Одним своим прикосновением я преобразую в любовь и свет любые диссонансные энергии. Я безмерно благодарен Богу за счастье жить на прекрасной земле. Я безмерно благодарен жизни за право получать бесценный опыт и радость бытия в человеческом теле. Я безмерно благодарен всем людям, с которыми сводит меня жизнь, за их помощь в прохождении уроков и выполнении моей миссии на земле, работе по преобразованию энергий, материальности в свет и любовь. Я выполняю важную работу на земле. Моя жизнь исполнена наивысшего смысла. Я есть действующий дух, В человеческом облике я есть луч бога пришедший на землю чтобы развеять тьму я счастлив нести свой свет везде где ступает моя нога я счастлив светить и помогать другим людям обрести свой свет вопрос дорогой крайон я воспитывалась в очень строгой семье И у меня до сих пор существует множество внутренних запретов. Я не чувствую себя свободным человеком, боюсь делать что-то новое для себя, боюсь проявлять чувства, не умею быть собой. Как освободиться от ограничений прошлого, мешающих жить, дорогая? В твоем вопросе видно, что ты уже делаешь немалые шаги по пути освобождения от ограничений прошлого. Ты уже знаешь, какие именно запреты тебя ограничивают и как эти запреты действуют. Ты проводишь глубокую работу по выявлению, осознаванию этих запретов. Ты видишь их проявления в твоём настоящем. Ты знаешь, где их истоки в прошлом». И уже благодаря этому знанию ты освобождаешься от оков. Ты и сама видишь, что многие запреты уже не властны над тобой или властны, но не так сильно, как прежде. Продолжай дальше идти по этому пути. Выявляй все то, что тебе мешает, что создает для тебя дискомфортное состояние, что погружает тебя в диссонансные эмоции и обязательно призывай на помощь Дух. Помни, что твой Дух свободен, Он не знает запретов, и Он знает, как помочь тебе освободиться от всего того, что не работает на тебя. Просто сообщи Ему о своем желании. Дорогой Дух, эти запреты, эти ограничения прошлого мне больше не нужны. В моем настоящем для них нет причин. Я имею твердое намерение освободиться от них и хочу заручиться твоей помощью. Для духа нет невозможного. Сейчас я обретаю всю силу и могущество духа для освобождения от того, что больше не служит мне. Да будет так. Проводи такую работу, дорогая, всегда, когда снова заметишь действия старых запретов. Это будет работать. Путы ослабнут, затем спадут окончательно. Аффирмации для освобождения от ограничений прошлого. Я есть вечный, бессмертный, божественный дух, действующий в биологической оболочке. Бог видит во мне частицу себя, вечного, совершенного существа. Я принимаю себя таким, каким видит меня Бог. Я начинаю видеть в себе совершенство. Я становлюсь совершенством. Я благодарен жизни за те уроки, которые она мне преподнесла. Я получил от этих уроков максимум пользы. Я извлек из них опыт и при прохождении испытаний приобрел новую силу, которая помогает мне быть тем, кто я есть, божественным существом света, ангелом в человеческом облике. Я благодарю эти уроки и отпускаю их. Я оставляю их в прошлом, чтобы налегке идти дальше. Я призываю Божественный Дух обновить меня и мою жизнь, очистить от всего, что мешает мне и ограничивает меня, что не дает мне осуществлять себя на земле настолько полно, Насколько того требует мой свободный дух. Я живу и действую, как свободный дух, несущий свет, любовь и свободу земле и всем людям. Я свободен сам и дарю свободу другим. Вопрос. Я очень хочу прийти к просветлению, но у меня огромное количество проблем. Мне просто некогда заниматься своим духовным ростом. Я все время решаю эти проблемы. Нельзя ли как-то разрешить их все разом и желательно побыстрее? Дорогой, ты задал прекрасный вопрос. Хочу тебе сказать, что духовный рост – это вовсе не обязательный урок по школьной программе, которому нужно уделить столько-то часов в неделю и еще столько-то времени в неклассных занятий. Неужели ты думаешь, что, решая свои проблемы, ты не занимаешься тем, что сам назвал духовным ростом? Ты занимаешься этим везде и всегда, и даже во сне. Не удивляйся, но твои проблемы нужны тебе для того же, для духовного роста. Решая эти проблемы... Ты делаешь не что иное, как укрепляешь и тренируешь свой дух. Ты не сдаешься им. Ты их решаешь. Ты идешь вперед, несмотря ни на что. Я тебя поздравляю. Ты движешься по пути духа гигантскими темпами. Но я понимаю, в чем суть твоего вопроса. Ты чувствуешь, что многие из твоих проблем тебе уже не нужны, Так сообщи об этом духу. Скажи, дорогой дух, эти проблемы мне уже не нужны. Они выполнили свою роль в моей жизни. Я извлек все нужные уроки и понял все, чему они призваны были научить меня. Я знаю, что у каждой из моих проблем уже существует решение. Покажи мне, как я могу прийти к этим решениям кратчайшим путем. Проработай вместе с духом таким образом каждую проблему в отдельности. Не пытайся решать все сразу. Начни с самой актуальной. А дальше просто не протився подталкиваниям духа. Все разом проблемы решить нельзя, но по-одиночке они решатся очень быстро. Аффирмации для разрешения проблем В ускоренном режиме я достоин всего самого лучшего в моей жизни я знаю что для меня нет неразрешимых проблем каждая проблема имеет конструктивное решение к которому я обязательно приду божественной любовью и светом я растворяю все мои проблемы и преобразую их в счастливые возможности У меня есть сила, чтобы из каждой проблемы извлечь потенциал для привлечения в мою жизнь чего-то прекрасного. Я знаю, что на моем пути уготованы блистательные решения для всех проблем. Все проблемы уже разрешены наилучшим образом. Я вижу себя в ситуации, где в моей жизни все складывается благоприятно. Я достоин счастья, я достоин благополучия, я достоин любви. Я достоин свободного и счастливого продвижения по моему жизненному пути. Я отдаю руководство Духу. Дух ведет меня спокойным, счастливым путем, и свобода Духа вливается в каждую клетку моего тела. Я дышу свободно, я двигаюсь свободно. Я живу свободно. Свобода растворяет все оковы, в которых держали меня проблемы. Отныне ничто не сковывает меня. В любви и спокойствии я открываю свою силу и свое могущество, которым делится со мной дух. Вопрос. Как лучше всего нейтрализовать негативные энергии? Для духа нет понятия негативности, поэтому лучше будем говорить о диссонансных энергиях. Диссонансные энергии – это все, что не гармонирует с энергиями Божественного Света и Любви. Каждый из вас знает, как действуют диссонансные энергии. Они могут проявлять себя такими эмоциями, как обида и осуждение гнев и раздражение страх и беспокойство не будучи нейтрализованными диссонансные энергии начинают притягивать к вам нежелательные последствия такие как болезни и неприятности вот почему так важно вовремя замечать и нейтрализовать эти энергии замечать осознавать отдавать себе отчет Это и есть первый и очень важный шаг к нейтрализации. Каждый из вас, даже не по одному разу в день, становится источником диссонансных энергий. Кроме того, не по одному разу в день вас пробивают чьи-то чужие диссонансные энергии. Да, это происходит с каждым человеком ежедневно, но только не нужно осуждать себя за это. Таковы условия игры на планете Земля. Вы пришли сюда, чтобы трансформировать энергии. Сама среда, в которой вы живете, постоянно подкидывает вам материал для подобной работы. Так было задумано вами же. Это работа, дорогие. Делайте ее вместо того, чтобы заниматься самобичеванием. Просто замечайте, когда вы стали источником или приемником диссонансных энергий. Не пытайтесь отмахнуться от этого или сделать вид, что ничего не происходит. Нейтрализуйте эти энергии как можно скорее, не давая им привести вас к нежелательным последствиям. Вы можете просто отправить их в землю. Вы можете трансформировать их в свет и, при помощи холодного фиолетового пламени. Вы можете нейтрализовать их при помощи энергии благодарности. Вы можете сделать это при помощи намерения, подключив энергию слова. Способов много, найдите свой. И делайте эту работу, не откладывая. Аффирмации, помогающие нейтрализовать диссонансные энергии, Я есть прекрасный, величественный, совершенный, бессмертный, божественный дух. Я неотъемлемая частица великого божественного целого, мира, любви и света, из энергий которых создана Вселенная. Я принимаю себя как божественную сущность, действующую в человеческом теле во благо всего мира, человечества, всей божественной вселенной. Я безмерно люблю и уважаю все проявления божественности в себе самом и во всем окружающем меня земном бытии. Отныне я открываю в самом себе способность трансформировать и преобразовывать энергии, проявляющиеся во мне самом и окружающем меня мире. Я по полному праву Данному мне вместе с правом воплощения на земле, использую свой божественный дар трансформации энергии, силой своей любви, силой своего света, силой своего намерения, силой своего принятия и благодарности, а также силой своего слова, я преобразую энергией в чистую субстанцию любви и света Бога и тем самым действую во благо свое собственное и всего человечества. Вопрос. Никак не могу понять, почему мне приходится постоянно бороться с трудностями в своей жизни. Что это, испытание или наказание? Дорогой, тебя никто не наказывает и не испытывает. Нет такой силы в мире, которая была бы способна на это. Твои трудности запланированы тобой уже самим перед данным воплощением. Они нужны тебе. А знаешь почему? Потому что твой дух — это дух воина, но в данном воплощении это качество духа еще не вполне проявлено. Твой дух хочет, чтобы ты реализовался как воин, духовный воин. Духовный воин — это не тот, кто воюет, а тем более развязывает войны. Духовный воин — это не тот, кто борется или обороняется. Духовный воин — это не тот, кто все проблемы решает с позиции силы. Духовный воин — это тот, кто любую трудность принимает как вызов». Твои трудности — это вызов, брошенный тебе. И каждый раз, когда ты принимаешь этот вызов, когда ты не сдаешься, ты делаешь шаг к себе истинному, к своей сути духовного воина. Ты закаляешь воина в себе и становишься сильнее. И каждый раз, когда ты позволяешь трудностям себя сломать, когда ты сдаешься и пасуешь, Ты делаешь шаг назад по предназначенному для тебя пути воина. Я хочу сказать каждому из вас. Ваши трудности даны вам, чтобы закалить ваш дух воина. Вы все воины, духовные воины. Среди вас нет других. Начните с честью принимать свои проблемы и трудности как вызов. Задайтесь целью не сдаваться. Только так вы можете шаг за шагом продвигаться вперед по предназначенному вам пути. Аффирмации, помогающие принять любую трудность как вызов. Я есть Божественный Дух, пришедший на землю, чтобы получать опыт и решать любые задачи, которые ставит передо мной материальный мир. У меня достаточно силы, Чтобы преодолеть любые трудности и легко разрешить даже те проблемы, которые кажутся сложными и неразрешимыми. Я есть искра Бога, и я подобен Богу, всемогущему и неуязвимому. Сейчас я обретаю всю полноту своих сил и могущества, чтобы ответить на вызов, бросаемый мне жизнью. Я прямо, честно и достойно принимаю вызовы, которые бросает мне жизнь. Нет такого вызова, который заставил бы меня спасать и опустить руки. Если жизнь ставит передо мной задачу, значит эта задача мне по силам, и я решу ее. Я знаю, что сам выбрал для себя те испытания, которые выпадают на мою долю. Я сделал это во благо самому себе, потому что лишь эти испытания способны дать мне тот опыт, который крайне необходим мне сейчас. Эти испытания – важнейшие для меня уроки, и я с честью прохожу их. Я справляюсь со всеми трудностями и проблемами, которые в настоящий момент стоят передо мной. У меня есть поддержка и помощь от моей божественной семьи. У меня достаточно силы, знаний, опыта. Моя душа исполнена света и любви Бога. И в этом залог моей силы, моей уверенности в победе. Я смело иду навстречу трудностям и задачам, которые ставят передо мной жизнь. Я следую подсказкам Духа, И никогда не сдаюсь. Я иду к победе. Я побеждаю. Я нахожу наилучший выход Из любой проблемы Во благо себе, Во благо всем. Вопрос. Дорогой Крайон, Мои близкие Постоянно втягивают меня в драмы. Как перестать участвовать в них? Дорогой, Посмотри на своих близких глазами божественной любви. Тогда ты увидишь истину. Ты увидишь цену этим драмам. Ты увидишь, что они лишь иллюзия, в плену которой находятся их души. Если ты втягиваешься в эти драмы, значит, ты тоже в плену иллюзии. Когда ты увидишь, что все происходящее – лишь игра, что это не истинная реальность – что твои близкие разыгрывают роли, не помни о том, что являются великолепными светящимися существами, тогда ты перестанешь воспринимать эти драмы всерьез и перестанешь втягиваться в них. Я не призываю тебя, чтобы ты проповедовал близким свои истины, если они не готовы к их принятию. Я не призываю тебя, чтобы ты открывал им глаза на иллюзорность происходящего. Их глаза откроются в свой час, когда придет предназначенное для этого время. Не вмешивайся в их судьбы, неси ответственность со свою собственную. Ты можешь стать зрителем и наблюдателем этих драм. Важно, чтобы ты смотрел глазами любви, чтобы не происходило. Если ты хочешь, можешь подыгрывать, не забывая, что это только роль, и что ваша истинная суть — это любовь и свет. Дорогой, твои близкие так же любимы, как и ты, несмотря на их приверженность драмам. Их выбор почитаем и уважаем. Отнесись и ты с уважением к их выбору, не осуждай. Но твое право не принимать драмы всерьез, и не участвовать в них. Освободи от этого свою душу, если такова твоя воля. Обратись к Духу с просьбой помочь тебе. Твой Дух знает, как это сделать наилучшим для тебя образом. Он подскажет пути. Аффирмации для обретения способности не втягиваться в чужие драмы. Я есть Божественный Дух, получающий опыт жизни в человеческом облике на планете Земля. Я пришел из моего божественного дома, исполненного мира и покоя. Я есть частица Бога, и я принес из моего божественного дома мир и покой на планету Земля. В своей глубинной духовной сути я абсолютно спокоен. Я есть покой, умиротворение и любовь. В любой момент своей земной жизни я могу соединиться со своей истинной божественной сутью и проникнуться миром и покоем. Я несу в самом себе мир и покой. Я распространяю вокруг себя мир и покой. Никто и ничто не в состоянии нарушить мой глубинный мир и покой. Что бы ни происходило вокруг, я остаюсь в состоянии глубокого умиротворения и продолжаю нести свет и любовь. Своим глубинным покоем я защищен от любых воздействий. Никто и ничто не может втянуть меня в драмы. Что бы ни происходило, я остаюсь уравновешенным и нахожу мирное, спокойное, духовное решение любой проблемы.